Глава 11, в которой Тася наблюдает сразу двух крутых мужиков. На полигоне пахло озоном, сверкали огненные шары, искрились водяные плети и дули сильнейшие порывы ветра. При таком ассортименте поймать заклинания проще простого. В теории. На практике всё оказалось гораздо сложнее. Студенты целились в гидр, и чтобы такие чары впечатались в меня, нужно было оказаться на их пути то есть в непосредственной близости от червяка-змей. А учитывая, что длинные языки выстреливали из пасти минимум на 2 метра, мне не хотелось проверять их максимальную дальность, потому что я нечисть мелкая, и меня в два счёта можно утянуть к себе в пасть. Будет обидно погибнуть вот так, даже не в полноценной гидре, а так в новорождённой. Потому, попытавшись сунуться в центр, я почти сразу отбежала в сторонку и начала обходить полигон по периметру. В итоге самым логичным решением показалось найти какого-нибудь отсиживающегося за чужими спинами студента, сказать ему «Бу!» и на нервах меня приложат чем-нибудь опасненьким. Вот, например, столы. За ними явно прячутся первокурсники. Через минуту я подкралась почти вплотную. Самой близкой ко мне оказалась маленькая щупленкая девчонка в слишком большой для неё мантии. Судя по нашивкам, огневичка. Надеюсь, что она достаточно взвинчена и наколдует что-то серьёзное. Но... Я не успела ничего предпринять. Земля в метре от меня шевельнулась, и я молнией метнулась к столам, уже не думая о том, чтобы кого-то пугать. Сама была дальше некуда напугана стрёмной тварью, что выбиралась из-под корней дерева. К тому же, вместо того, чтобы помчаться в гущу событий, где пытались хоть как-то сгладить её братишками и сестрёнками, Гидра повела мордой, и, несмотря на белёсые незрячие глаза, безошибочно остановила свой взгляд на нас. Первокурсница пискнула, и вдруг схватила меня в охапку, прижимая к груди. Заметила, надо же. Теперь мы боялись вместе. «Ша!» — noi <noise sound> заявила нечисть, дыхнув на нас сырым земляным ароматом, в котором чётко ощущались грибные нотки. «Мамочки!» — прошептала первокурсница, продолжая сидеть на месте и смотреть на замершую в нескольких метрах от неё тварь. Не знаю что ещё сделать, я как следует пихнула её лапами, чтобы привести в чувство. Это помогло. Девчонка вскочила, но сбежать не успела. С громким «хрш» Гидра выстрелила языком, который обвился вокруг её запястья. Студентка пронзительно закричала, пытаясь вырвать руку. По коже расползалось покраснение. явно чтобы там ни было во рту у Гидры, оно ядовитое. Нечисть медленно, но верно подтаскивала к себе девчонку. Я лихорадочно огляделась, но все остальные студенты были, мягко говоря, заняты. Однако смотреть, как кого-то тащат на съедение — увольте. Рванувшись вперёд, я полоснула когтями по языку. Он поддался на удивление легко, словно состоял не из плоти, а из слизи. Гидропронзительно заверещала. В этот момент кто-то из магов швырнул в неё здоровенный огненный шар. И я поняла — вот он, мой шанс. Каким чудом я успела отреагировать и подпрыгнуть, не знаю. Но это случилось. По шерсти прошлась волна жара, И магия впиталась в каждую шерстинку, в кожу, и ушла куда-то внутрь, словно растворяясь в теле. Но радоваться было некогда. Гидра рванула вперёд. По счастью, первый ступор у первокурсницы уже прошёл. Она схватила меня на руки и побежала в другую сторону. Правда, недалеко. До первого здоровенного мужика. Очень знакомо пахнущего мужика. «Господин ректор!» Девчонка всхлипывала. Я лихорадочно соображала. «Так, заряд есть, жива, цела. Сейчас ноги в руки...» «Доброй ночи!» Очень мрачно поздоровался Эол, а после одной рукой задвинул первокурсницу к себе за спину, а второй схватил меня за шкирку и вырвал из её объятий. «Это я у вас заберу». «Но она мне помогла. Я хотела узнать, есть ли у неё хозяин. И взять себе? Моя что прелесть». «Есть!» Всё тем же загробным голосом ответил Эол Девиаль. И погладил меня с такой силой, что уши практически втёр в голову, а глаза чуть выпучились и устремились к макушке. Вот это сила радости от встречи. А потом ректор приподнял меня и, заглянув в глаза, серьёзно сказал. «Не вздумай удрать». И меня без лишних слов швырнули оказавшемуся рядом помощнику. Вроде бы новый проректор-хозяйственник со шрамом. Плохо у меня с именами. Сам же господин Девиаль показал себя в деле. На фоне вспыхивающих заклинаний, рваных всполохов и криков студентов, он шагнул вперёд. Спокойно, ровно, словно вокруг не бушевала магическая буря. Швырнул плащ в сторону, и тот сам аккуратно свернулся в воздухе и повис рядом. Я замерла в руках проректора, глядя на эту незамысловатую демонстрацию силы. А ректор стоял спокойно, слегка запрокинув голову, словно слушая ветер и ветер, похоже, слушал его. Порывы усилились. Прямо в воздухе вспыхнули тонкие серебристые линии. Сеть, уходящая ввысь, почти незаметная, но живая. Вжух! Первая же гидра, устремившаяся к центру полигона, взвизгнула и подпрыгнула, словно её подцепил невидимый крюк. Вихрь подхватил её и закружил в воздухе, словно запелена в плотный кокон света. Затем вторая, третья, ещё одна... Эол не кричал и не размахивал руками. Он просто двигался вперёд. Вихрь делал всё за него. Но странно, он же огневик? А тут что-то непонятное. Не то воздух, не то свет. Студенты, застывшие в полной тишине, буквально прижимались друг к другу. И тут из-за деревьев неспешно вышел профессор Эйдан. Как всегда, стремительно, но без суеты. Тоже спокойный и невозмутимый. «Ослабьте чары, лорд-ректор», — коротко бросил он, — «отпускайте по одной». Эол вскинул бровь, но на мгновение ослабил силу вихря. Гидра рухнула на землю, как мешок с мукой, и тут же ей под лапы упала серебристая сфера. Вспыхнула, и в следующее мгновение развернулась в клетку из тонких, почти прозрачных линий, как паутинка, но светящаяся. Гидра сжалась, сморщилась, И теперь на дне клетки лежала вовсе не устрашающая тварь, а скорее длинная тонкая змейка с лапками, даже немного трогательная в своей беспомощности. Вторую по тому же сценарию, третью туда же. Эйдан работал точно, выверено Каждый артефакт ложился на нужное место, вспыхивал, сворачивался в новую клетку. Эол, стоя чуть в стороне, наблюдал. Лицо каменное, но глаза, глаза пылали. Злость сквозила в каждом его движении. «Кто допустил?» — наконец процедил он. «Откуда здесь кладка?» Эйдан не ответил. Он лишь резче, чем прежде, метнул очередной артефакт под извивающуюся тварюшку. Гидра, пойманная последней, зашипела, отчаянно суча всеми своими маленькими лапками, но было уже поздно. Клетка замкнулась, артефакт тускло пульсировал, блокируя даже жалкие попытки движения. «Всё!» коротко бросил декан нечистоведов. Поправил мантию, словно стряхнув с неё невидимую пыль, спокойный, сдержанный, почти ледяной. Воцарилась мёртвая тишина. Даже студенты, которым ещё недавно было недоприличий, помалкивали. Подоспевшие преподаватели стремительно начали уводить их по направлению к административному корпусу. Скорее всего, сначала в лечебное крыло, кажется, пострадавших много, а потом уже разрешат разойтись по комнатам. Я бы тоже не отказалась, кстати, и от успокоительной настоечки и вернуться к себе. Спустя минуту на полигоне не осталось никого из студентов и, как понимаю, лишних ушей. И тут Эол, наконец, двинулся вперёд. Вихрь вокруг него погас, растворился в воздухе, оставив лишь ощущение звенящей тишины. Я задал вопрос. Его голос был тихим, опасно тихим. «Кто?» Допустил это. Последнее слово он будто отрезал. Пауза повисла густая, тяжёлая. Профессор Эйдан выдержал её легко, будто не было перед ним человека, который сейчас готов сжечь полигон вместе с ближайшими деревьями. Или не сжечь. Какая же у Эола стихия? И явно же не одна. «На данный момент неизвестно», — ровно произнёс декан нечистоведов. «Проверим». «Выясним». Эол шагнул ближе. Плащ всё ещё висел в воздухе, но теперь медленно опустился ему за плечи. Сам накинулся. Вот уж точно театр одного актёра. «Неизвестно», — процедил ректор. «В Центральном парке Академии. В самом начале учебного года. В ночь посвящения в студенты. Кладка корневых гидр». Голос всё ещё тихий, но вибрация в нём такая, что воздух дрожит. Я затаилась в проректорских руках, уши прижала. В такие моменты лучше быть очень-очень маленькой. «Кто-то знал», — продолжал Эол. «Кто-то пронёс, кто-то закопал, и кто-то рассчитывал, что кладка выведется в этот вечер. Чтобы натворить максимум неприятностей, вряд ли место посвято менялось из года в год» тому неведомому гаду было прекрасно известно, что сегодня тут будут именно желтороты и стихийники, чья магия для Гидр лишь подкормка, а не препятствие. И чудо, что тут оказались мы с Суриком, и Бармасур смог позвать на помощь. «Да», — сухо подтвердил Айдан, — «именно так». Он вообще выглядел так, словно всё это для него почти рутина. Но я видела, пальцы правой руки чуть сжались. Всё не так просто. «Лорд декан», — почти ласково сказал Эол, прищуриваясь. «Если вы сейчас не расскажете мне, почему факультет нечистоведения не заметил это, я переверну вверх дном всю Академию с полным аудитом, то есть со снятием всех ограничений, со вскрытием всех ваших архивов». Вот теперь пальцы декана разжались. Он склонил голову чуть вбок, очень вежливо, очень подчеркнуто. «Мой факультет — исследователи, а не патрульные псы, и мы не изучаем каждую клумбу парка. Если же вы намекаете, что гидры наши...» Он выдержал паузу. «Я прошу вас быть более осмотрительным в высказываниях. Вы недооцениваете мою привязанность к собственной лицензии на преподавание лорда Девиаль». Я мысленно присвистнула. «Вот это пошла игра! Ва-банк!» Эол не сводил с него тяжёлого взгляда. «Проверка будет. Со вскрытием всех записей. Всех», — повторил он. «Разумеется», — спокойно кивнул Кайшер. «Я лично передам копии в секретариат. И отчитаетесь за ту нечисть, что у вас есть. Разумеется». Каждое слово, как отточенный клинок. Я сжалась в комочек. Что-то мне подсказывало — Между этими двумя идёт такая подковёрная война, что полигон с гидрами — просто детский праздник. Они явно не в первый раз друг друга позавчера увидели. Я затаилась в проректорских руках ещё сильнее, только бы сейчас про меня не вспомнили, потому что я уже заряд поймала, своё дело сделала. Оставаться тут больше незачем. Тем более ректор с каждым словом становился только злее, а глаза у профессора Айдана всё холоднее. Я чуть пошевелила лапкой. И почувствовала рука проректора ослабла вот тут я и рискнула раз два три резкий рывок когти в рукав короткий импульс магии чтобы ткань вспыхнула лёгким жаром отвлекая хозяина ах ты только и успел выдохнуть проректор а я уже шмыгнула вниз нырнула в заросле отросши травы видимо её давно не косили очень хорошо что до недавнего времени с хозяйством здесь было плохо сейчас это спасет мою пушистую шкурку я уже собиралась нырнуть поглубже в кусты, когда за моей спиной раздалось. «Язя, за ней!» Голос Эола хлёсткий, как удар кнута. «Этого мне ещё не хватало. Я побежала ещё быстрее. Лапы скользили по влажной земле, сердце колотилось так, что, казалось, его слышали даже гидры в клетках. Потому что Язя умная, быстрая. И что самое главное, она поклялась не вредить, но вот поймать и тащить обратно... «Пожалуйста, из песней». Я бежала, не оглядываясь. По траве, по кустам. Сердце колотилось так, что, казалось, я слышала его стук в ушах. Оставаться на открытом пространстве было глупо. Первая мысль — забраться повыше, туда, куда они сразу заглянут. Я метнулась к ближайшему дереву, вцепилась когтями, взбежала по стволу и ловко забралась на толстую ветку. Притаилась, перевела дух. Вот теперь можно выдохнуть. «А ведь говорила, что ты, Тася, дура!» раздалось чуть выше. Я вздрогнула. Над моей головой на соседней ветке устроилась язя, чёрная, блестящая, с насмешливым блеском в глазах. «Угу», — устала ответила я, поджимая хвост. и «Идеи у меня дурацкие». Ворона склонила голову на бок. «Я дала тебе клятву, и сейчас из-за этого нахожусь весьма патовой ситуации». — Угу. Потому что клятву я потребовала не просто так, а заверенную жизнью. Ворона была не в восторге, но уж лучше выбраться из плена и не предавать, чем остаться там. — И что будем делать? — с некоторой надеждой уточнила я. — Ну, правда, раз мы сейчас разговариваем, есть варианты, правильно? — Пока ты не вредишь Эолу, я ничего не расскажу ему. — Почему? — я приподняла голову. Вопрос, может, и глупый, но я правда не понимала. «Не твое дело!» — очевидно разозлилась Язя. «А сейчас беги. Мне будет сложно потерять тебя, если ты не пытаешься сделать ноги, Филена». Вопросов, разумеется, было море. Почему фамильяр утаивает от своего хозяина важную информацию? Ради того, чтобы сохранить себе жизнь? Вряд ли. Я знала, что обычно они преданы господину без остатка. Я не стала допытываться спрыгнула с ветки и со всех ног помчалась к преподавательскому общежитию. Бежала, что есть духу. Лапы путались в траве, сердце колотилось так, что вот-вот выпрыгнет. На каждом повороте казалось «сейчас хлоп крыльями, и Язя окажется рядом и всё же утащит меня к Иолу». Но тишина, только ветер в ушах. Похоже, ворона всё же сдержала слово «пока». Когда до двери общежития оставалось каких-то смешных 10 метров, Я окончательно поняла, что сил больше нет. Всё тело гудело от усталости, а в голове звенела одна мысль — добраться до комнаты. Хоть как-нибудь. На удивление, коридор был пуст. Видимо, большая часть преподавателей сейчас болталась на Северном полигоне или в срочном совете. Мне повезло. Открыла дверь, юркнула внутрь. И только тут осознала, как жутко трясутся лапы. Шерсть стояла дыбом, отходняк накрывал по полной программе. Бармасура не было. Ладно, хоть немного тишины. Я попыталась запрыгнуть на кровать, поскользнулась. Вторая попытка. С третьей удалось забраться в постель. Хвост и уши дрожали. Я поддела носом покрывала и заползла под него. Глаза уже сами закрывались. Ну и вечерочек. Последнее, что я подумала, надо бы дождаться Сурика. Но ждать не вышло. Тело решило за меня. В следующую секунду... Я уже спала без задних лап. А под утро проснулась уже с ногами, человеческими, на подушке. Приняла нормальную позу и уснула дальше. Но успела подумать, точно зря купила спортивный костюмчик. Вполне можно превращаться и здесь, за запертой дверью.